Рамат положил рюкзак на письменный стол профессора, потом расстегнул его. И оказалось, что в рюкзаке сидело и в самом деле необычное животное. Оно было похоже на кошку, но покрыто голубыми перьями. Крыльев, правда, у голубой кошки не было. Животное никого не испугалось, а уселось посреди стола и принялось чистить пёрышки. Но ну и как? спросил торговец. Любопытно. согласился папа. Но ничего чрезвычайного. Будет всё чрезвычайное, откликнулся торговец. Он вытащил из кармана клочок цветного пластика, приложил к лицу, и оказалось, что это маска тигра. Торговец страшно зарычал и принялся медленно двигаться к столу. Голубая кошка не сразу сообразила, что случилось, но потом её глаза стали увеличиваться от страха. Она вскочила, выгнула спину, зашипела, но тигр не испугался, а продолжал двигаться. Тогда кошка присела и начала изменяться. Из её спины выросли белые крылья. Кошка взмахнула ими и взлетела к потолку. Ударилась о потолок и стала биться об него как стрекоза. Торговец сорвал маску тигра, спрятал её и принялся бегать по кабинету, махая руками и вскрикивая. Он изображал орла. Он даже влез на стул, будто собирался взлететь. Птица поняла, что под потолком ей не спрятаться, и стремглав кинулась вниз. Ударившись о пол, она не разбилась, а стала змеёй. Розовая полосатая змея скользнула под стол. Торговец слез со стула, похлопал себя ладонью по груди и гордо спросил. «Но как? Вы такое видали?» «Видали и не такое». Сказала Алиса. Нельзя, конечно, девочкам так разговаривать со старшими. Что поделаешь, если Рамат такой противный? Тем более, что Алисе и на самом деле приходилось видеть чудесных животных. Она не удержалась и спросила: А вам приходилось бывать на планете Пенелопа? Это мне ещё зачем? Взвыл Торговец, видно почуев неладное. А зачем? Что там живут половинки собаки? Значит, другие половинки клопы скушали, сказал Рамат. Нет, сказала Алиса. Половина такой собаки живёт сегодня, а половина завтра, они даже встретиться никогда не могут. Ладно. Не интересно мне всякие сказки слушать, прервал Алису торговец зверями. Берёте змеюку или нет? И откуда у вас такое чудо? Спросил профессор Селезнёв. С одной такой дикой planetки. Ответил Рамат Громада. Там полным-полно всяких вонючих хищников. Поэтому тем, кто послабее, приходится бегать по углам да норкам. Как спасёшься? Вот и научилась мелюзга превращаться. Гонится за тобой волк, а ты уже птичка. Появился коршен, ты падаешь на землю змеёй, а то и в рыбку превратишься. Понял? Очень интересно, сказал директор Космозо. Но как называется планета? А тебе зачем знать? Очень просто, мы же не знаем, обыкновенное ли это животное. А вдруг на своей планете оно охраняется законом? А что, если его нельзя ловить и держать в неволе? Вы можете нам дать слово? Не могу и не проси. Никогда никому не даю слово. У меня так мало слов, что страшно подумать, а вдруг самому не хватит. Ох и разговорчивы вы, господин Громада, сказал Селезнёв. И я вам ни чуточки не верю.